Глава четвертая. В Каэриэне. Дай Перину волю, и он скакал бы еще быстрее, хотя понимал, что долго лошади такого темпа не выдержат. Они поочередно то скакали рысью, то бежали бок о бок с лошадьми. ранд казалось, с головой ушел в свои мысли, если не считать того, что он подставлял руку Мин каждый раз, когда она спотыкалась. Остальных для него как будто не существовало. Он даже удивленно помаргивал, когда Перин или Лойл попадались ему на глаза. По правде говоря, все были примерно в таком состоянии. Но люди Добрейна и Хавьена смотрели прямо перед собой, пытаясь угадать, что ждет их впереди. Двуреченцы, чувствуя мрачное настроение Перина, Погрузились в уныние. Им нравилась Фейли. По правде говоря, некоторые просто обожали ее. И если бы с ней что-то случилось, даже нетерпение Айрома поугасло, когда до него дошло, что Фейли может угрожать опасность. Каждый мысленно отсчитывал лигу за лигой, прикидывая, сколько их еще осталось до города. За исключением машаманов конечно. Точно стая черных воронов, они держались сразу позади ранда и были полностью поглощены тем, что обшаривали взглядами местность, остерегаясь засады. Дашева тяжело, точно куль трясся в седле и мрачно бормотал что-то себе под нос, каждый раз, когда приходилось слезать с коня и бежать. Казалось, ему стало бы даже легче, если бы они в самом деле напоролись на засаду. Впрочем, вряд ли это было возможно. Сулин и дюжина Фардара и Смай рысью мчались перед колонной, примерно столько же бежали по бокам, а еще больше дев, двигалось настолько далеко впереди, что Перин даже не видел их. Многие засунули свои короткие копья под перевесь, которая удерживала налуч на спине, и теперь наконечники копий подскакивали над их головой. Короткие луки из рога они держали в руках, наложив стрелы на тетиву. Девы высматривали все, что могло угрожать Каракарну, но в равной степени следили и за ним самим, точно опасаясь, что он снова исчезнет. Они первыми обнаружили бы любую опасность или западню, оказавшуюся на пути. Чиат бежала среди дев, которые держались рядом с Сулин. Высокая женщина с темными, чуть рыжеватыми волосами и серыми глазами. Взгляд Перрина был неотрывно прикован к ее спине. Он страстно желал, чтобы Чиат отстала от остальных, и он смог бы переговорить с ней. Она, однако, делала вид, что ничего не замечает и явно избегала его точно зачемленного. Байн бежала не с колонной. Большинство дев следовали тем же путем вместе с Руарком алгайт и алгай свай но они заметно отстали из за повозок и пленниц черная кобыла фейли рысью бежала за ходаком ее поводье были привязаны к его седлу двуреченцы присоединившиеся к перрену возле колодца в дюмай привели ласточку с собой из кемемлина каждый раз когда он оглядывался на лошадь которая горцевала позади. Перед его мысленным взором возникало лицо жены, ее рельефно очерченный нос, раскосые темные глаза и высокие скулы. Она любила эту лошадь, может, даже не меньше, чем его. Женщина столь же гордая, сколь и прекрасная, столь же вспыльчивая, сколь и гордая. Дочь Даврама башера вряд ли способна тихонько отсидеться в уголке или хотя бы попридержать язык ради того, чтобы угодить Колавир. Колонна останавливалась четыре раза, чтобы дать отдохнуть лошадям, и Перин скрежетал зубами из-за каждой заминки. И все же, поскольку проявлять заботу о лошадях было его второй натурой, Он рассеянно осматривал ходака и чисто механически давал жеребцу немного воды. к ласточке он проявлял больше внимания, если ласточка благополучно доберется до каэрена. странная идея незаметно пустила корни в его сознании. Если он приведет лошадь фейли в карен, с ней самой всё будет в порядке. Нелепая ребяческая фантазия, которая могла бы зародиться в голове какого-нибудь несмышленыша, но он никак не мог от нее избавиться. На каждой остановке Мин старалась развеять мрачное настроение перина «Что у тебя за вид?» — добродушно посмеиваясь, спрашивала она. «Краши в гроб кладут». «Если ты явишься к жене с таким лицом...» — уверяла она. — Та наверняка захлопнет дверь у тебя перед носом. Но Мин пришлось признать, что ни в одном из своих видений она не видела Фейли, целой и невредимой. — Света ради перрин в конце концов, сердито сказала она, теребя серые перчатки для верховой езды. — Ты что, не знаешь ее? Если кто-нибудь задумает... «Обидеть твою жену, она велит ему подождать в прихожей, пока у нее не найдется для него время». Он чуть не зарычал в ответ. Ее слова вовсе не означали, конечно, что эти две женщины недолюбливают друг друга, но они прозвучали как-то очень впопад Лойл напомнил Перину, что охотники за рогом способны позаботиться о себе, и что Фейли осталась цела и невредима даже после стычки с тролоками. С ней все в порядке, Перин, сочувственно гудел он, торопливо перебирая ножищами рядом с ходаком держа свой огромный топор на плече. Я уверен. Однако Лойл произносил эти слова, наверное, Уже раз двадцать, и каждый раз они звучали чуть менее сочувственно. Последняя попытка Агира проявить сочувствие явно увлекла его чуть дальше, чем он намеревался. «Я уверен, Пэрин, что Фейли способна позаботиться о себе. Она не то, что Эрит. Я жду не дождусь, когда Эрит предложит мне стать ее мужем». Тогда я смогу о ней позаботиться. Я бы, наверное, умер, если бы она изменила свое отношение ко мне». Проговорив это, Лоэлл так и замер с открытым ртом, хлопая огромными глазищами. Уши задрожали от волнения, он споткнулся, зацепившись ногой за ногу и чуть не упал. «Я нет ты имел в виду» хрипло пробормотал он, догнав коня Перина и широко шагая рядом с ним. Его уши все еще подрагивали. «Я хотел сказать, что и сам еще не уверен. Я слишком молод, чтобы...» С трудом проглотив комок в горле, он бросил на Перина укоризненный взгляд, а потом другой на Ранда, скакавшего впереди. «Рядом с двумя таваренами вообще лучше не раскрывать рта. Что-нибудь доляпнешь!» Ничего невозможного в том, что сорвалось у него с языка, не было. Агир прекрасно понимал это, и присутствие рядом таварена тут совершенно ни при чем. И все же Лойл почему-то выглядел ужасно испуганным. Перину... Никогда не случалось видеть его таким. Прошло довольно много времени, прежде чем уши агира перестали дрожать. Фейли заполонила мысли Перина, но все же он не ослеп и постепенно стал замечать то, на что вначале не обращал внимания или, что, может быть, просто не доходило до его сознания. Жара стояла и тогда, когда меньше двух недель назад он вел своих людей из Кайриена. И все же сейчас прикосновение темного к миру ощущалось сильнее. Земля, казалось, погибала прямо на глазах. Хрупкая трава, которая потрескивала под копытами коней, съежилась, превратилась в коричневую паутину стелющуюся по земле и липнущую к камням на склоне холмов. Обнаженные ветки, безжизненные, почти мертвые, с треском ломались под порывами сухого ветра. Сосны болотные мирты побурели и пожелтели, как никогда прежде. Спустя несколько миль стали появляться фермы, незамысловатые прямоугольные постройки из темного камня. Вначале они попадались редко, на далеко отстоящих друг от друга расчищенных участках посреди леса. Потом все чаще и чаще, по мере того, как лес редел, превращаясь во что-то, что и лесом-то вряд ли можно назвать. Появилась проезжая дорога, ползущая по склонам и гребням холмов огибающая окруженные каменными оградами поля, которые теперь составляли основную примету местности. Большая часть попадавшихся раньше ферм выглядели заброшенными. Там стул со спинкой из перекладин лежит на боку перед фермерским домом. Здесь тряпичная кукла валяется на обочине. Коровы кожи да кости и вялые овцы Усеивали пастбища, на которых тут и там ссорились из-за трупов вороны. Почти на каждом пастбище гнили чьи-нибудь останки. То, что прежде выглядело как бурные потоки, теперь превратилось в еле заметные ручейки, прокладывающие себе дорогу по засохшей грязи. Засеянная пашня, которую по всем законам природы должно было укрывать снежное одеяло, выглядело так, будто земля вот-вот превратится в пыль, а там, где это уже произошло, пыль развеял ветер. Высокий столб пыли сопровождал движение колонны. И так было до тех пор, пока узкая грунтовая дорога не влилась в широкую вымощенную камнем, которая тянулась до перевала Джангай. Здесь уже попадались люди, хотя и немного. Все они казались вялыми, с потухшими глазами. Хотя солнце было уже на полпути к горизонту, в воздухе ощущалась жара. Редкие повозки, запряженные валами или лошадьми, поспешно съезжали на более узкие тракты или даже в поля, лишь бы убраться с дороги. Те, кто правил ими, по виду обычные крестьяне, ничего не понимающими взглядами провожали три знамени, проносившиеся мимо. «Тысяча вооруженных мужчин. Здесь было на что поглазеть». «Тысяча вооруженных мужчин, несущихся куда-то с какой-то целью. Да, здесь было на что поглазеть» а заодно и поблагодарить судьбу за то, что они скрылись из глаз. Наконец, когда солнцу осталось совсем немного до горизонта, дорога взобралась на гору, и открылся вид на Кайриен, раскинувшийся на расстоянии двух или трех миль. Ранд натянул поводья, и девы, которые теперь держались все вместе, уселись на корточки прямо там, где остановились. По-прежнему, однако, не забывая внимательно поглядывать по сторонам. Никакого движения не было заметно на голых холмах перед огромной массой серого камня. Прямоугольные стены и башни, замершие, точно зачарованные, спускающиеся к реке Алгуэнья. Корабли всех размеров стояли на якорях, некоторые пришвартовались к пристани на дальнем берегу, где располагались амбары для хранения зерна. Несколько кораблей плыли под парусами или на веслах, придавая картине мирный благополучный вид. В небе не было ни облачка, и света еще вполне хватало, чтобы Перин отчетливо разглядел огромные знамена развивающиеся над городскими башнями. Алое знамя света, белое знамя дракона со змеем, поблескивающим красно-золотой чешуей, восходящее солнце Кайриена с волнистыми лучами, золотое на голубом, и четвертое, укрепленное не выше, но и не ниже остальных, серебряный ромб, алмаз, мерцал на клечатом желто-красном поле. Опустив небольшую зрительную трубу, Добрейн с хмурым видом засунул ее в кожаный цилиндрический футляр, привязанный к седлу. «Я надеялся, что дикарки что-то не так поняли, но раз знамя дома Сайган развивается вместе с восходящим солнцем, Значит, на троне вправду Коловир. Она наверняка каждый день раздает в городе подарки. Деньги, еду, безделушки. Так всегда по традиции отмечают торжество коронации. Любой правитель наибольшей популярностью пользуется в течение недели после того, как завладеет троном. Он искосов взглянул на Ранда. В лице Добрейна читалось напряжение, связанное с тем, что он говорит так прямо в присутствии дракона Возрожденного. «Простой люд может взбунтоваться, если ему не понравится то, что ты собираешься делать. На улицах может пролиться кровь». Серый жеребец Хавьена нетерпеливо горцевал под всадником, который переводил взгляд сранда, на город и обратно. Это был не его родной город. Майнец раньше не скрывал, что его мало беспокоит, прольется на этих улицах кровь или нет. Главное, чтобы с его собственным правителем ничего плохого не случилось. Ранд довольно долго просто внимательно рассматривал город, чтобы он там не увидел Его лицо сохраняло мрачное выражение. Мин все это время разглядывала Ранда с явным беспокойством, может быть, даже с состраданием. «Я постараюсь во всем разобраться», — произнес он в конце концов. «Флин, ты останешься здесь с солдатами». «Мин!» Она резко прервала его. «Нет, я буду там, где ты, Рандалтор. Я нужна тебе, и ты знаешь это». Последнее прозвучало не как требование. Но если женщина стоит руки в боки и сверлит тебя взглядом, это мало похоже на просьбу, какие бы слова она при этом не произносила. «И я тоже», — добавил Лойл, опираясь на свой топор. «Как-то так получается, что все самое интересное происходит с тобой, когда меня нет рядом». В его голосе послышались жалобные нотки. «Так не годится, Ранд! Не годится для книги! Как я могу писать о том, чему не был свидетелем?» Всё еще глядя на Мин, Ранд предостерегающим жестом протянул было к ней руку но потом уронил ее. Девушка спокойно встретила его взгляд. «Это безумие!» Жестко натягивая поводья, Дашева ударами в бока заставил свою упитанную лошадь подойти вплотную к черному коню Ранда. У него было такое выражение лица, точно он делал это против своего желания. Может, даже а шаманам бывало не по себе, если они оказывались слишком близко к кранду. «Вполне достаточно одного-единственного человека с, с луком или ножом, которого вы не заметите вовремя. Пошлите кого-нибудь из-за шаманов или нескольких, если считаете, что это необходимо. Можно открыть проход прямо во дворец» и оказаться там прежде, чем кто-либо поймет, что происходит. И сидеть здесь, дожидаясь темноты. Перебил его рант, направляя жеребца так, чтобы объехать Дашеву, пока нас не разглядят на открытом месте. Вот уж точно отличный способ вызвать кровопролитие. Они видят нас со стен, они ведь не слепые». Рано или поздно они пошлют сюда кого-нибудь, чтобы выяснить, кто мы такие, и сколько нас. Основную часть колонны скрывал склон холма, знамена тоже находились ниже по склону, но всадники на гребне, да еще в сопровождении дев, несомненно, должны вызвать любопытство. «Будет так, как я сказал». Его голос зазвенел от гнева, и от него запахло холодным бешенством. «Никто не погибнет, Дашева, если этого можно будет избежать. Я уже присытился смертью. Ты понимаешь меня?» «Никто!» «Как прикажете, милорд-дракон!» Дашева слегка склонил голову, но голос звучал сердито а пахло от него. Эрин потер нос. Этот запах промелькнул точно хвост вспорхнувшей птицы слишком быстро, так что он почти ничего не успел разобрать. И тут же нахлынули страх, ненависть, гнев и еще целая дюжина, если не больше, эмоций. И все же у него больше не оставалось сомнений в том, что этот человек безумен, какую бы маску простодушного добряка он на себя не надевал. Однако все это тут же вылетело у Перрина из головы. Так близко. Ткнув ходока каблуками в бока, он устремился в город, не дожидаясь остальных, не думая о том, скачет за Нимайером или нет. Впрочем, в этом он нисколько не сомневался. Сейчас Перрин не мог думать ни о чем, кроме фейли. Если ласточка в целости и сохранности доберется до города... Громадным усилием он заставил себя перевести ходака на крупную рысь. Скачущий галопом всадник мог привлечь ненужное внимание, вызвать расспросы и, следовательно, задержку. Как только Перрин поскакал медленнее, Остальные довольно быстро догнали его и Айрама. Мин, кажется, и Лойал. Девы, развернувшись веером, вскоре оказались впереди. Рызцой обгоняя его, некоторые из них бросали на Перина сочувственные взгляды. Пробегая мимо, Чиат не отрывала взор от земли. — Мне все-таки не нравится этот план, — пробормотал Хавьен, — который скакал бок о бок с Рандом. «Простите, милорд-дракон, но это так!» Добрейн с другой стороны от Рандо проворчал. «Нас слишком много, майнец! Если бы мы сделали по-твоему, а не закрыли бы перед нашим носом ворота еще до того, как мы проскакали хоть милю!» Хавьен буркнул что-то в ответ и, понукая коня, отъехал на несколько шагов он считал что вместе с рандом в город должны были отправиться все перрин оглянулся через плечо на тех кто остался на гребне холма стояли держа под усы лошадей дамер флинн которого легко можно было узнать по мундиру и несколько двуреченцев перрин вздохнул он и думать забыл о двуреченцах может быть Их все же следовало взять с собой. Скорее всего, однако, Ранд прав. Да и Добрейн как будто поддержал его. Несколько человек запросто могли проникнуть туда, куда армию, пусть даже небольшую, ни за что не пропустят. Захлопнись перед ними ворота, а Ильцам пришлось бы осаждать город, если они еще, конечно, поддерживали Ранда. И тогда резня неминуема. Ранд засунул дракона в скипетр в один из седельных вьюков, откуда торчал лишь его конец, украшенный резьбой. Внешний вид Ранда вряд ли мог навести на мысль, что он дракон возрожденный. Что касается ашаманов, никто в городе понятия не имел, что означает черный мундир. Конечно, уничтожить нескольких человек легче, чем армию, пусть и небольшую, даже если среди этих людей большинство умеет направлять силу. Перин своими глазами видел, как копье шайда пронзило одного из шаманов в живот, и тот умер в мучениях, как и любой другой человек. Дашево проворчал что-то себе под нос. Перин разобрал лишь слова герой. И глупец. И то, и другое было сказано пренебрежительным тоном. Если бы не Фейли, он бы, пожалуй, согласился. Один раз Ранд бросил взгляд на Ильский лагерь, растянувшийся по холмам восточнее города на две или три мили. И Перин затаил дыхание. А вдруг Ранд вздумает свернуть туда? но чтобы не пришло в голову ранду Перрин знал что продолжит свой путь фейли вот что важнее всего согласиться с этим ранд или нет когда доворот каэрриена оставалось меньше чем полмили, отряд въехал в другой лагерь при виде которого перрин нахмурился он был такой большой что сам напоминал город. Насколько хватало глаз, вплотную друг к другу лепились полуразвалившиеся лачуги и шаткие навесы, установленные прямо на голой выжженной земле и льнущие к высоким серым городским стенам. Прежде это место, густое переплетение кривых улочек и переулков, называлось Слобода. Но потом Шайдо... Сожгли его. Только немногие молча оглядывались, когда мимо них проносился незнакомый отряд в сопровождении Агира и Аильских дев. Но большинство продолжало заниматься своими делами. Настороженные угрюмые лица. Эти люди знать ничего не хотели, кроме того, что происходило прямо у них под носом. Жители Слободы, одевались довольно пестро. Пышные яркие наряды, выброшенные предыдущими хозяевами, подобранные и превратившиеся в лохмотья, соседствовали с одеждой мрачных тонов, обычной для столичных жителей и с совсем простыми темными одеяниями обитателей деревень и ферм. Когда Перин покидал кайрен обитатели Слободы ютились в самом городе вместе с тысячами беженцев из внутренних областей страны. На лицах многих красовались синяки, порезы и даже раны, чаще всего неперевязанные. Вряд ли они ушли из города, из-под защиты стен по своей воле. И жители Слободы и беженцы боялись возвращения Шайдо. Известное дело, кто однажды обжегся, шарахается от раскаленного железа. Путь пролегал через слободу к джангайским воротам, которые представляли собой три высокие прямоугольные арки с башнями. По переходам за зубчатыми стенами с праздным видом ходили туда и обратно люди в шлемах, поглядывая вниз через проемы между каменными зубцами. Некоторые смотрели в ту сторону где на вершине холма осталась армия. Офицер, за спиной которого трепетал флажок кон, время от времени прикладывал к глазу зрительную трубу. Маленький отряд Ранда вызвал удивленные взгляды. Мужчины верхом и аильские девы. Необычная компания. На зубчатой стене замелькали арбалеты, но никто не проявлял открытой враждебности. Окованные железом ворота стояли открытыми, Перин затаил дыхание. Он хотел одного скакать галопом без задержек в солнечный дворец к Фейли. Сразу за воротами располагалось караульное помещение с низким потолком, где прибывшие в город прежде чем войти, обычно должны были отметиться. Когда отряд проходил мимо Кайринский офицер с квадратной челюстью окинул всех прибывших угрюмым взглядом, в особенности дев. Однако он просто стоял, наблюдая, и не произносил ни слова. — Я же говорил, — сказал Добрейн, как только отряд миновал караулку. Коловер разрешила свободный доступ в город в честь торжества коронации. Сейчас пропустят любого, даже того, на кого есть приказ об аресте. Такова традиция. И все же в его голосе слышалось явное облегчение. Мин шумно вздохнула, а вздох Лойла наверняка можно было расслышать на соседних улицах. перрин не мог даже вздохнуть, так сильно у него щемило в груди. Ласточка дошла до Кайриэна. Оставалось лишь доставить ее в королевский дворец. Вблизи Кайриэн вполне соответствовал тому, что его вид обещал издалека. Город располагался на высоких холмах, но украшенные террасами и облицованные камнем они уже не выглядели холмами. Широкие улицы, проложенные под прямым углом друг к другу, были заполнены народом. В этом городе даже крошечные переулки пересекались не в кривь в кость, а строго перпендикулярно. Улицы редко поднимались по холмам и опускались с них. Чаще они просто прорезали их насквозь. Все здания, от лавок до дворцов, были строго прямоугольные или квадратные. Даже огромные укрепленные контрфорсами башни Легендарные поднебесные башни Каэриэна, каждая из которых стояла на вершине одного из холмов и была одета лесами. Они все еще восстанавливались после того, как были сожжены во время Аильской войны. Город в целом выглядел очень сурово, и косые вечерние тени, прорезающие его, усиливали мрачное впечатление. Украшенные кисточками уши Лойла почти беспрерывно подрагивали. Брови беспокойно хмурились, нависая над щеками. На лбу образовались складки. Вокруг было не так уж много признаков праздника, будь то торжество коронации или большое Чесалейн. Перин представления не имел, что праздник может быть приурочен к какому-то определенному событию, ведь в двуречье день раздумий наступал тогда, когда кончались зимние холода, и все радовались, что можно позабыть о них. Здесь, несмотря на толпы народа, атмосфера была молчаливой и безрадостной. Если бы это происходило где-то в другом месте... Можно было бы предположить, что на настроение людей повлияла противоестественная жара. Но на самом деле, за исключением обитателей Слободы, кайринцы вообще суровые и серьезные люди. Внешне, по крайней мере. О том, что происходило в их душах, Перин до сих пор как-то не задумывался. Лоточники и повозки бродячих торговцев которых он помнил, исчезли с улиц, так же, как музыканты, акробаты и кукольники. Кое-кто, видимо, посчитал, что им самое место среди прочего сброда за стенами города. Закрытые темные паланкины тут и там покачивались в молчаливой толпе, некоторые со знаменами домов, чуть большими, чем кон, укрепленный выше их они продвигались так же медленно как повозки запряженные валами рядом с которыми шли погонщики оси телек пронзительно взвизгивали в тишине Чужеземцы выделялись среди прочих не столько более пестрой одеждой сколько потому что немногие кроме них ехали верхом как правило более низкорослые местные жители напоминали в своих темных одеяниях бледнолицых ворон. Аильцы, конечно, тоже бросались в глаза. Сколько бы их ни было, один единственный или сразу десять, они свободно проходили сквозь любую толпу. Все отводили взгляды и расступались перед ними, где бы они ни появлялись. Лица аильцев поворачивались вслед отряду, медленно прокладывавшему путь сквозь толпу. Даже если не все они узнавали Ранда в его зеленой куртке, наверняка догадывались, кем должен быть высокий макроземец, сопровождаемый девами. От этих взглядов у Перина мурашки по спине побежали. Уж очень эти взгляды были внимательные. Именно эти взгляды вызвали у него прилив благодарности к Ранду за то, что он не взял с собой Айс Седай. Если не учитывать аильцев, вокруг дракона Возрожденного плескалось море безразличия, которое расступалось перед девами и снова смыкалось за шаманами. Королевский дворец в Кайриене или солнечный дворец, или дворец солнца, восходящего во всем своем великолепии, кайриенцы и великие мастера давать название одно пышнее другого. Стоял на вершине самого высокого холма в городе. Темная прямоугольная масса камня, увенчанная башнями и подавляющая своими размерами. Ведущая к ней улица — коронная дорога представляла собой длинный широкий уклон, поднимающийся к дворцу. И Перрин глубоко вздохнул, когда они вступили на нее. «Фейли здесь. Она должна быть здесь. И с ней не случилось ничего плохого. Все, что угодно. Но она должна быть жива и здорова». Он дотронулся до узла которым по воье ласточки были привязаны к кольцу на передней луке его седла коснулся топорал пояса подковы звонко цокали по каменной мостовой девы передвигались совершенно бесшумно стражники у огромных широко распахнутых бронзовых ворот наблюдали за их медленным приближением обмениваясь взглядами. По сравнению с тем, как обычно одевались каэренские солдаты, они выглядели довольно красочно. Десять человек с золотым восходящим солнцем на керасах и шарфами цветов дома Сайган, повязанными на алибардах. Перин читал их мысли, как по писаному. Тринадцать человек на лошадях, едут не спеша, лишь двое в доспехах, один майонец в красном неприятности можно ожидать от Карла Индомодрет и Тормора Этина, но не от Майнцев. И еще женщина и Агир, ну, с этими хлопот вовсе не будет. Однако три с лишним дюжины дев бегут рысью перед всадниками. Уж, наверно они не просто так решили заглянуть на чашку чая. Потребовали считанные мгновения на то, чтобы все это было обдумано и взвешено. Потом одна дева подняла свою вуаль. Стражники дернулись точно испуганные гуси, один из них прислонил к стене алибарду и бросился к воротам. Сделав два шага, он остановился как вкопанный. Вслед за ним все стражники замерли точно статуей, двигая только головой. «Отлично!» — пробормотал Ранд. — Теперь свяжите их потоками и оставьте так. Перин поежился, чувствуя себя как-то неуютно. А шаманы стояли позади всех, заняв большую часть дороги. Должно быть, они использовали силу. Не исключено, что все вместе, восемь человек, они способны разнести дворец на части. Может, Рант в состоянии сделать то же самое в одиночку. Но если бы с этих башен на них обрушился град арбалетных стрел, все они запросто могли погибнуть на открытой дороге, которая больше не казалась такою широкой. Однако ничего такого не произошло. Всякий, кто вздумал бы выглянуть наружу сквозь высокие узкие окна дворца, или с галереей над колоннадой, не увидел бы ничего необычного. сулин быстро мелькая руками, что-то безмолвно сказала деве, а та торопливо опустила вуаль. Все медленно двинулись вперед, вверх по каменному уклону. Головы некоторых стражников дико вздрагивали, глаза выкатились. Один, похоже, потерял сознание и тяжело навалился на колонну, упираясь подбородком в грудь. Рты у всех были открыты и напряжены, но оттуда не доносилось ни звука. Перин постарался не думать о том, что заставляло их молчать. Медленно вперед, сквозь распахнутые бронзовые ворота, на главный двор. Никакой охраны. Каменные балконы вокруг дворца совершенно пусты. Слуги в ливреях тут же выбежали, потупив взоры, чтобы взять поводья коней и подержать стремена. По рукавам их темных кафтанов и платьев сбегали вниз нашивки красного, желтого и серебряного цветов. У каждого на левой стороне груди сверкал маленький значок с изображением восходящего солнца. Они выглядели наряднее, чем когда-либо прежде слуги в кайрене по крайней мере, как помнилось Перину. Они не видели стражников снаружи, но если бы и видели, это бы вряд ли что-либо изменило. В кайрене слуги играли в свою собственную версию «даэс-дэймар» «игры домов», но при этом делали вид, будто воспринимают как должное любые поступки тех, кто стоит выше. Обращать слишком много внимания на то, что происходит у вышестоящих, или, по крайней мере, проявлять к их делам интерес, чревато последствиями. В Кайрии, как, впрочем, в большинстве стран, простого человека могли раздавить, даже не заметив, если он случайно оказывался на пути у обладающих властью и могуществом. Грубоватого вида служанка увела ходока и ласточку, даже не взглянув на Перина. Ласточка была уже в солнечном дворце, но это пока ничего не изменило. Перин все еще не знал, жива ли Фейли. Глупая, мальчишеская фантазия. Сдвинув топор назад, он зашагал вслед за рандом к широким серым ступеням, которые виднелись в дальнем конце двора, и кивнул, когда Айрам чуть выдвинул из ножен меч. При их приближении слуги в левреях распахнули наверху длинной лестницы огромные двери, тоже бронзовые, похожие на внешние ворота и украшенные большим изображением восходящего солнца Кайриэна. Прежде даже вестибюль, ошеломил бы Перина своим великолепием. Мощные прямоугольные колонны из темного мрамора поддерживали высокий, тоже прямоугольный, сводчатый потолок. Пол был выложен в шахматном порядке темно-голубыми и золотыми плитками. Вдоль карниза, по всем стенам огромного зала, располагались позолоченные эмблемы восходящего солнца. резные фризы Тянувшиеся вдоль стен прославляли сражения, в которых Кайри надерживал победы. Зал был пуст, если не считать небольшой группки молодых людей, сгрудившихся под одним из фризов с батальной сценой. Завидев Перина и остальных, они тут же смолкли. Все были при мечах, хотя из семи четверо оказались женщинами. все в куртках и обтягивающих штанах, вроде тех, которые носила Мин. У всех, и у мужчин, и у женщин, недлинные волосы собраны сзади в некое подобие хвоста, доходящего до плеч, и перевязаны темной лентой. Одна из женщин одета в зеленое, чуть более светлого оттенка, чем обычно принято у кайриенцев. Другая — в ярко-голубое. Остальные в темной одежде — с несколькими яркими полосами поперек груди. Все они тут же уставились на отряд Ранда и особенно на Перина. Наверное, их поразили его желтые глаза. Он вообще-то уже привык к подобной реакции и даже не обращал на нее внимания, разве что кто-нибудь вздрагивал или приходил в смятение. «Так они стояли!» Тараща глаза в полном молчании, пока не закрылись двери за последним ашаманом. Гулкая бум захлопнувшихся дверей заглушил жаркий шепот. Потом кайрианцы подошли ближе. Женщины держались даже более важные и высокомерны, чем мужчины, которые слегка отстали. Все они преклонили колени, но даже это умудрились сделать с надменным видом одетая в зеленая женщина бросила взгляд на другую в голубом которая стояла опустив голову и сказала милорд дракон я камейно лайзен наше общество возглавляет селааннда даренгил она удивленно заморгала заметив сердый взгляд женщины в голубом несмотря на этот взгляд Отселанды пахло насквозь пронизывающим ее страхом, если, конечно, Пэрин правильно понял, кто из них кто. Взволнованно прочистив горло, Камейла продолжала. — Мы не думали, мы не ожидали, что вы вернетесь так скоро. — Да, — негромко произнес Ранд. — Сомневаюсь, что кто-либо думал, что я вернусь так скоро. «Ни у кого из вас нет ни малейших причин бояться меня. Ни у кого. Я хотел бы, чтобы вы поверили мне». Поразительно. Но говоря, он глядел прямо на Селанду. Когда она подняла голову и посмотрела на него, запах страха пошел на убыль. Не исчез совсем, но уменьшился до еле заметного всплеска. Как Рент вообще догадался, что именно она так напугана. «Где Колловер?» — спросил Ранд. Камейля открыла было рот, но ответила Силанда. «В большом зале солнца». Голос ее креп с каждым мгновением, а запах страха становился все слабее. Странно, но когда Кайренко взглянула на Мин, Перин уловил легкий оттенок ревности, еле заметный. Иногда способность Перрина распознавать, какие чувства означал тот или иной запах, приводила к тому, что он только больше запутывался. «Там идет третий закатный прием», — продолжала она. «Мы недостаточно важные персоны, чтобы присутствовать на нем. Кроме того, полагаю, наше общество ей неприятно». «Третий», — пробормотал Добрейн. «Уже девятый вечер после коронации». Времени она не теряет. По крайней мере, они там все вместе. Никто, ни один тайренец или кайренец, независимо от звания или своих претензий на него, не окажется в стороне. Поднявшись с колен, Силанда сказала доверительным тоном, таким, будто, кроме нее и Ранда, здесь никого не было. «Мы готовы станцевать танец клинков для вас, милорд-дракон». Сулин, вздрогнув, покачала головой. Еще одна дева громко охнула. Некоторые девы выглядели и пахли так, будто готовы тут же на месте разделаться с юнцами. Аильцы вообще ломали голову, что им делать с этими молодыми макроземцами. В глазах аильцев проблема состояла в том, что те пытались изображать из себя аильцев, и придерживаться джи тох, по крайней мере, своего варианта этого своеобразного Аильского кодекса чести. Этими семерыми их число вовсе не исчерпывалось. По всему городу можно было найти, по крайней мере, несколько сот таких ненормальных, объединившихся в сообщество по образцу аильских. Половина аильцев, как слышал Перин, была не прочь помочь им, Другая половина считала, что с ними следует покончить. Однако в данный момент все они вместе с их Джи Тох волновали Перрина меньше всего. «Где моя жена?» — требовательно спросил он. «Где Фейли?» Эти молодые идиоты обменялись предостерегающими взглядами. «Предостерегающими». «Она тоже в Большом Зале Солнца», — медленно сказала Селанда. «Она... она одна из фрейлин-королевы, леди Колловер». «Не заводись, Перин», — прошептала Мин. «Наверное, так сложились обстоятельства». «Без очень важной причины она не стала бы так поступать». Пожав плечами, перрин попытался и в самом деле взять себя в руки. «Одна из фрейлин Коловер? Для этого и впрямь нужна была, без сомнения, очень веская причина. Но какая?» Селанды и остальные вновь обменялись предостерегающими взглядами. Один из каорианцев, молодой человек с острым носом, сердито прошептал, «Мы поклялись не говорить никому, никому!» «Дали водный обед!» Прежде чем Перин успел открыть рот, чтобы спросить, о чем идет речь, заговорил Ранд. «Селанда, проводи нас в большой зал. Предупреждаю, никаких клинков. Я сам прослежу за тем, чтобы восторжествовала справедливость, и все получили по заслугам. Что-то в его голосе заставило волосы на загривке у Перина зашевелиться. Беспощадная жестокость. Этот голос вызвал в сознании Перина образ безжалостно опускающегося молота. У Фейли имелась очень веская причина. Как может быть иначе?